Часть первая. Остановить бег времени. Вы слышали выражение «все дороги ведут в Рим»? И это было так в античные времена, когда римляне построили 50 тысяч миль мощеных дорог и каждая вела обратно в вечный город. Спустя тысячелетия, проведя миллионы исследований, Человек может сказать, что все дороги, ведущие к долголетию, имеют обратный ход к нашему организму, к состоянию всех ключевых систем и органов. В первой части книги я научу вас, как заставить своё тело прекратить разрушительную работу и повернуть обратно от процессов заставляющих стареть ваш организм. Эти агенты старения пять факторов старения, причины старения. Но самое удивительное, что вы можете их контролировать сами. Да-да. Я дам вам план, выработанную стратегию, цель которой остановить колёса времени и покажу, как выстроить основу антистарения, заставить время остановиться. Скажу сразу, Для того, чтобы быть молодым и полным жизненных сил, вы должны приложить усилия. Не каждый на это способен, но я постараюсь упростить ваш путь. Если вы будете делать хотя бы несколько из рекомендованных мной шагов, на это уйдут всего минуты, даже не часы, но каждый день сможете приветствовать будущее столетие. И ваш пример может стать заразительным для других идущих рядом по жизни они захотят последовать ему так продолжайте шагать в выбранном направлении станьте для них образцом вы не только сделаете лучше свою жизнь но и поможете сделать это другим а я буду рядом с вами каждый день помогая и направляя Мои рекомендации просты и не требуют больших усилий. Их легко интегрировать в вашу жизнь. Итак, начинаем путь.